Глава двенадцатая. Варя в своей дубленке с меховой оторочкой, длинной шерстяной юбки и свитере из шерсти альпаки выглядела с ног сшибательно. Для поездки в мои владения девушка выбрала шнурованные ботинки на массивном протекторе. Когда мы выбрались из машины, я отметил, как снег мягко оседает на волосы блондинки. Перед нами возвышалась усадьба Волоткевичей. Леса уже сняли, но рядом стояли микроавтобусы, бытовка, грузовик с откинутым задником. С верхних этажей доносился звук перфоратора, в некоторых окнах горел свет. Груды строительного мусора, присыпанные снежком, мне не понравились. Ну а что делать издержки ремонта? Они уже выполнили наружную отделку? очумел я. Как видишь, усмехнулась Варя. Усадьба заиграла новыми красками. Теперь родовое гнездо выглядело солидно. Я бы даже сказал внушительно. Особняк, соответствующий моему статусу. Просторный, с сохранившимся духом старины. Сразу видно, что на материалы Варя не скупилась. А грудь человеков не поубивает, забеспокоился я. Ну, он получил четкие распоряжения. Девушка пожала плечами. Знает в лицо каждого строителя. Если появится кто-то новенький, тогда другое дело. А бригада в курсе. Ну что, нельзя менять состав. Можно, но осторожно. Девушка повернулась ко мне и лукаво подмигнула. Сначала новичка знакомит со мной, потом я его показываю Голему. Так и живем. Мы двинулись к главному входу. Декабрь в Турове был мягче, чем на севере. Там сейчас минус двадцать или около того, а здесь чуть ниже нуля. Но снег тоже идет, мягким пухом опадает с небес. Я невольно залюбовался грациозностью и красотой Вари. Девушка всегда выглядела стильно и элегантно, а еще дорого. Мы оба получили транши за первую после долгого перерыва партию «Кремчуга». И Варе, естественно, не терпелось перебраться в более комфортабельные апартаменты, чем общежитие консистории. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что оба должны жить в моей родовой усадьбе. Пока не устранена угроза из Москвы, во всяком случае. Но для того, чтобы обойти жесткие правила духовной семинарии, я должен сдать на третью ступень посвящения и стать вольным инквизитором. Над последним пунктом отцы Супрема только начали размышлять. Кроме того, автономию необходимо согласовать с Советом Мойр. Если все прокатит и меня освободят от обязательного ежедневного обучения в семинарии и выездов на рейды к еретикам, я смогу жить в своей усадьбе, контролировать рудник, усиливать охрану и готовиться к нашествию хаоса. Для этого я даже планирую выдвигаться через врата в пустошь, находить там разломы и уничтожать монстров. У меня под боком не просто один из внутренних кругов, знаете ли. Рудник Володкевичей находится у рубежей Фронтира, так что тварей мне хватит за глаза. Сегодня я принимаю дела, рассчитываюсь по долгам и спускаюсь вниз, чтобы лично проверить своих наемников. Переночевать дома не получится из-за дурацких ограничений – Но в течение ближайшей недели я планирую сменить цвет рясы. После того, как я расплатился с Варей за рейс перевозчика, зарплаты и отпускные подручным Бьорк, ремонтные работы в доме и еще кое-какие текущие расходы, у меня осталась треть от той суммы, что лежала на карте транскапитала. Три с небольшим миллиарда. Но даже эти цифры запредельно превосходили мои самые смелые ожидания. «Доставка оружия и боеприпасов оказалась наиболее значимой статьей расходов. И не последней. Примерно раз в полгода мне придется идти к посреднику и договариваться о новых экспедициях. А все потому, что завести боеприпасы из нашего мира нельзя. По эту сторону врат они запрещены инквизицией. Проблемы возникали?» – спросил я, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Экологи, соседи, клинические идиоты!» «С экологами разобралась!» Варя сняла печать и открыла дверь. «Хотя мы с Бенедиктовым и повозились, не скрою. Нервы нам основательно вырвали. И что вы с ними сделали?» В душе проснулось любопытство. «Хорошо заплатили их лидеру на условиях обязательного переселения в теплые края. Хорошо быть экологом!» Помахал плакатом, покричал лозунги, побродил у замерзающего озера, и жизнь удалась. Можно валяться под пальмами и размышлять о загрязнении океана. Звук перфоратора усилился. Груд шагнул мне навстречу и прогудел. «Рад вашему возвращению, хозяин!» «И тебе не хворать, как служба!» «Человеки под контролем!» «Враги за время вашего отсутствия к усадьбе не подходили». «Благодать», — хмыкнул я, — «даже не верится». «А ты ожидал чего-то иного, поступая в семинарию?» — удивилась Варя. «Слуг у меня не было, пришлось раздеваться и убирать верхнюю одежду в шкаф самостоятельно. Я поухаживал за девушкой, чем заслужил благодарный взгляд с ее стороны». Разувшись, мы нашли какие-то неприглядные тапки, сунули в них ноги и побрели через холл в сторону кухни. Под ногами было грязно, в углах штабелями были сложены мешки со штукатуркой. Что-то хрустело. Прикрыв створки дверей обеденного зала, я накинул на помещение купол тишины, отрезая отвратительные звуки третьего этажа. «Это еще что?» — изумилась Варя. «Фокус-покус». «Я серьезно?» «Одна интересная техника. Мы никого не услышим и нас не смогут прослушивать». «Звукоизоляция в стиле графа Володкевича». «Хочешь, чай заварю?» – перебила Фурсова. «А есть?» «Конечно. Я ведь иногда здесь бываю, так что...» Аристократка пересекла обширный банкетный зал, в котором наша семья собиралась по праздникам и всяческим пафосным поводам. Здесь батя организовывал фуршеты, званные обеды и ужины, светские рауты и родовые посиделки с участием фурсовых. Зал оказался нетронутым пожаром, как и весь первый этаж. Мебель здесь была накрыта чехлами, шторы аккуратно собраны прихватами. Мы переместились на кухню, и Варя сразу полезла в верхний шкафчик за жестяной банкой зеленого цвета. Минут через десять мы пили из чашек что-то восхитительное с жасминовым вкусом и обсуждали текущие вопросы. «К Новому году бригада не управится», — заявила Варя, делая глоток из своей чашки. «Мы сидели за массивным столиком из тракайского дуба, произраставшего на одном из хребтов пустоши. Максимум к февралю-марту. Они там проводку меняют, чинят вентиляцию, заливают полы, много всего». Что со вторым этажом? Его доделали в прошлом месяце, ответила Варя. Так что все упирается в спальни и коридор третьего этажа. Балки и перекрытия они уже поменяли. В подвал не лезли. Девушка покачала головой. Там же нет ничего, кроме генератора. А бронированная дверь на тебя реагирует. Ну, тоже верно. Варя решила внезапно сменить тему. Рост, ты уже задумывался над охраной своих земель. Один боевой голем — это маловато. Не находишь? Есть нюансы. Просвети меня. Я думаю, ты понимаешь, что набор гвардии — дело ответственное. Бойцы должны быть верны лично мне. Это вопрос доверия. Сейчас меня отлично защищает ряса Инквизитора. Не находишь? Звучит логично, но ты должен понимать, что нападение на усадьбу не приравнивается к нападению на инквизитора. Твоих крестьян, с которыми подписаны договора, тоже никто не защищает. Да и банальные договорники никто не отменял. Известны случаи, когда инквизиция сливала своих людей кланом за весомые отступные. Естественно, не отцов из высшего эшелона, а тех, кто попроще. «Даже так?» Но это не афишируется. Я думал, святош и каменная стена». «Не смеши. Вряд ли ты на это всерьез рассчитывал. Те, кто защищает интересы правящего класса, крепко повязаны с этим самым классом. Мойры всегда учитывают интересы старейших домов, ведь это первая линия обороны от простых смертных». «Хорошо». И до какой степени посвящения нужно дойти, чтобы со мной считались? Поговори с наставником, он тебе расскажет. Сделав глоток из чашки, я обдумал новую информацию. Как ни крути, авария права. Я не знаю, насколько крепки связи у моих врагов из Москвы. И как далеко эти типы готовы зайти, чтобы отжать мое имение? Подозреваю, что далеко. Значит, без гвардии не обойтись». Тем более, пока я не восстановил былое могущество. А еще пора бы нанести ответный визит своим оппонентам. Как только Супрема выдаст мне автономию, сгоняю в Москву и наведу там шорху. Лучше воевать на чужой территории, истина, с которой не поспоришь. И какие у тебя есть предложения? Я внимательно посмотрел на блондинку. Где нам за считанные недели набрать толпу бойцов? «Нужны сильные одаренные, мехи... Стоп! А не наделать ли нам боевых големов? Заплатим каббалисту, и он нам толпу дуболомов пригонит!» Девушка звонко рассмеялась. «Серьезно? А что не так?» «Во-первых, Грут уникален. Я ни разу не встречала големов, настолько эффективных...» Думаю, твои предки отвалили огромные деньги за такого охранника. Да еще правильного каббалиста нашли, способного справиться с нетривиальной задачей. Я не уверена, что такие спецы на каждом углу работают. В Турове, например, их нет. А есть и во-вторых, есть. Голем делается не за один день. Чтобы собрать толпу, тебе придется заранее оформлять заказ, вносить предоплату и ждать несколько месяцев. «Потому что сильные големы с хорошей соображалкой — это ручная работа, и все они будут завязаны на твою кровь». «Сколько уйдет времени?» «Несколько месяцев. И да, они не заменят тебе полноценную службу безопасности». «Предложи свой вариант». Девушка задумчиво посмотрела на кружащиеся за окном хлопья снега. «Наемники». «А гвардия это кто?» «Рост, прекрати». Ты не понимаешь разницу между людьми Бьорк и лично присягнувшими тебе на верность солдатами? Готовыми умереть за тебя солдатами? Командир гвардии зачастую принимается в рот, носит твой перстень и лично заинтересован в результате. Бьорк неплохо справляется. Согласна. Это очень крутая наемница. Твой отец приложил немало усилий, чтобы собрать команду профессионалов. «И нам нужны такие же ребята, частная военная компания». «ЧВК», — вздохнул я. «Конечно, о подобных структурах я слышал. Даже в моем мире существовали отряды и целые легионы, не присягавшие на верность конкретному царю, но продававшие услуги за звонкую монету». «ЧВК с репутацией», — уточнила девушка. «Нам нужны воины, опытные, отслужившие многим родам и торговым гильдиям, снискавшие уважение и дорожащие своей честью». «А такие есть?» «Конечно. Я навела справки и могу предложить несколько вариантов». «Валяй». «Боевая машина из Невополиса, Орда из Казани, Черепа из Эстляндии». «Есть и другие, но я отсекла тех, кто дислоцируется совсем уж далеко» а также всевозможные иностранные легионы. Почему? Длительная переброска и куча формальностей. Ты же не думаешь, что французы могут припереться в туров со всем своим тяжелым вооружением и пребывать в России до бесконечности на законных основаниях? Не думаю. Вот и правильно, не могут. Расскажи мне про эти ЧВК. Ну, по сути, мы имеем дело с небольшими частными армиями. Ты их можешь нанять целиком, если идешь на войну, или по отрядам. Последний вариант, естественно, дешевле. У них есть все – десантный транспорт, мехи, дирижабли, авиация, сильная и одаренная, обычная пехота. В зависимости от поставленных задач тебе укомплектуют нужный состав. А отличия есть между ними? Кто круче? Да все хороши. Машины славятся мехами – у Орды высокая численность. Черепа собрали под своими знаменами сильных одаренных. А кто нам подходит идеально? Мехи нужны, если на тебя попрет мощная вражеская гвардия. Орду лучше нанимать, когда идешь на войну с более сильным противником. А вот черепа — совсем другой разговор». «Мы из них можем сформировать и службу безопасности на первое время, и мобильные бригады для патрулирования границ, и вообще что угодно Хм. Я встал, направился к раковине, помыл свою чашку и вытер руки кухонным полотенцем. «А еще они ближе всех к нашей губернии, верно?» «Зришь в корень», — согласилась блондинка. «Подготовь материалы по этим ребятам». Все, что о них известно — опыт, проведенные операции, с кем из серьезных родов сотрудничали, возможности и расценки. «Уже!» — девушка очаровательно улыбнулась. «Папка находится в твоем кабинете. И как ты в него проникла? А ты его не закрыл?» «Честно говоря, такое могло быть. В сентябре столько всего навалилось, что было недомер предосторожности». Да и нет в этом кабинете ничего такого, что позволило бы Фурсовой меня уничтожить. Так, а что у нас внизу творится? Я смог перенастроить дверь в подземные туннели, и теперь она реагировала на родовые кольца. Варя получила возможность спускаться вниз, проходить через врата и общаться с наемниками. А еще подгонять фуры с провизией, бытовой химией, одеждой и топливом. Через наружную заглушку она выводила подручных бьерк, нуждающихся в отпуске. И заводила обратно тех, кто уже отдохнул и повидался с семьей. «Если ты имеешь в виду поставки, то мы восстановили график», – заверила Фурсова. «Теперь кремчуг отгружается раз в месяц, и транши будут регулярными». «А перевозчик?» «В ноябре доставил все, что мы заказали». И сверху прибавил пять ящиков бронебойных патронов. Бесплатно. За счет фирмы, как он сказал. Однако... Я восхищенно покачал головой. Приятно иметь дело с такими людьми. Бьорк, довольна. Все успокоились, никто не бурчит. Заверила блондинка. Я выписала им по тысяче рублей премиальными, так что мы теперь герои дня. Мудро, похвалил я. Идем вниз... Папку не забудь, напомнила Варя, и пошла мыть свою чашку.